Квитанция вам не нужна. Тем лучше. Из-за налогов мы все станем нищие. К вам, наверное, придет какая-нибудь дама, ваша жена. Не правда ли? Не беспокойтесь. Я пошлю ее наверх. Глава 10 Страх его оказался напрасным. Он не стал переживать свое прошлое. Мертвые формулы не обратились ни в радость, ни в печаль, и его сердце не сжалось от испуга, оно даже не дрогнуло. Да, однажды под вечер он стоял вон там, между подворьем для паломников и самим монастырем, там, где теперь лежала груда пережженных лиловых кирпичей. Рядом с ним находился генерал Отто Кестерс, все слабоумие которого свелось к одной единственной формуле — сектор обстрела. Там же стояли лейтенант Шритт и два курсанта — Кандерс и Хохбретт. С убийственно серьезным видом они внушали генералу по кличке Сектор обстрела мысль о необходимости поступать последовательно, даже если перед ними самые почитаемые архитектурные памятники. А когда другие офицеры протестовали когда эти слезливые убийцы вступались за культуру, которую они якобы хотели спасти, кто-либо из четверых произносил страшные слова, государственная измена. Но никто не мог так резко, ясно и логично отстаивать свое мнение как шрит. Уж он-то умел положить конец колебаниям генерала, доказать ему самым убедительным образом необходимость взрыва. Это покажет, что мы верим в победу, господин генерал. Коль скоро мы принесем такую тяжелую жертву, население и солдаты убедятся, что мы еще верим в победу. И вот генерал уже произносит свою сакраментальную фразу. «Я принял решение. Взрывайте, господа. Если речь идет о победе, мы не имеем права щадить наши самые священные культурные ценности». — За дело, господа! Руки взлетают к козырькам фуражек, щелкают каблуки. Неужели ему было когда-то двадцать девять лет? Неужели он когда-то был капитаном и стоял рядом с генералом по кличке Сектор Австрела на этом самом месте, где новый настоятель с улыбкой приветствует его отца? Мы чрезвычайно рады, господин тайный советник, что вы снова почтили нас своим присутствием. Аббатство очень приятно познакомиться с вашим сыном. Ваш внук Йозеф для нас уже почти родной, ведь правда, Йозеф? Судьба аббатства тесно сплелась с судьбою семьи Фэмили. Что касается Йозефа, позвольте уж мне коснуться этой деликатной темы. То его в наших краях... «Настигла стрела Амура!» «Посмотрите, господин доктор фэмель нынешние молодые люди даже не краснеют, когда о них говорят такие вещи. Фрейлен Рут и Фрейлин Марианна, к сожалению, я не могу взять вас с собой. Девушки захихикали, и мать и Жозефина, и даже Эдит хихикали на этом же самом месте» когда их исключали из общества мужчин. На фотографиях в семейном альбоме ничего не изменилось, кроме лиц и покроя одежды. — Да, кельи уже заселены, — сказал настоятель. — А вот наше любимое детище библиотека. Пойдемте дальше. Это изолятор для больных. К счастью, в настоящее время он пустует. Нет, Роберт никогда не разгуливал здесь смелым в руках, переходя от одной колонны к другой. Никогда не чертил на этих стенах таинственные сочетания букв X, Y, Z, условный код уничтожения, которые умели расшифровывать только шрид Хохбретт и Кандерс. В монастыре пахло и звездкой, свежей краской и свежеостроганным деревом. — Да... Эта фреска сохранилась благодаря зоркости вашего внука, господин советник, и вашего сына, господин доктор. Он спас нам тайную вечерю в трапезной.